Глава 45. На другой день самолетом авиакомпании «Саутуэст» я снова летел из Сбербанка в Лас-Вегас. В дом меня опять не пустили. Да я и сам не знал, захочу ли вообще возвращаться туда. Я по-прежнему считался ключевой фигурой следствия. Но никто не запрещал мне отлучаться из города. Такие запреты чаще делают в кино». Салон самолета был, как обычно, полон. Люди спешили в храмы, жадности и наживы, они везли деньги и надежды. Я думал об Анжеле Бентон, о Саймонсоне, Дорси и Кросси, о том, какую роль сыграли в их жизни жадность и невезение. А больше всего и размышляла Марти Гесслер о том, как ей не повезло. Один единственный звонок в полицию привел ее к гибели. Благие намерения. Доверчивость, выбор пути. В странном мире мы живем. На сей раз я взял машину в прокатной конторе Маккарана и стал пробиваться сквозь городские заторы. Дом, адрес которого Рой Линдл разузнал по номеру автомобиля, находился в северо-западной части Лас-Вегаса. Оттуда начиналась бесплодная пустыня, на которой наступал город. Дом был большой и новый, выстроенный, во французском провинциальном стиле. Двухместный гараж был закрыт, но на полукруглом въезде стояла машина. Не та, в которой мы сидели с Элянор. Это была Тойота, выпуска пятилетней давности, с порядочным набегом. В таких вещах я хорошо разбираюсь. Я остановился и медленно вылез из машины. Не знаю, может, решил, что если не стану спешить, кто-нибудь откроет дверь, пригласит меня в дом, и все мои переживания исчезнут. однако никто не открыл дверь и мне пришлось самому нажать кнопку звонка раздался мелодичный звон я подождал потом хотел позвонить снова но на пороге появилась латиноамериканка лет шестидесяти невысокая с добрым усталым лицом похоже ее неприятно поразили ожоги на моем лице она была в простом неформенном платье но очевидно все таки горничная элеонор с это трудно представить «Элеонора Уэйш дома. Кто ее просит?» Она говорила на хорошем английском, акцент едва заметен. «Муж!» В ее глазах мелькнуло удивление, я понял, что сморозил глупость, и быстро добавил. «Бывший муж, просто скажите, что, Гарри, пожалуйста, подождите!» Она закрыла и заперла дверь. Я чувствовал, что жара пробирает меня насквозь. Солнце жгло немилосердно. Миновало почти пять минут, прежде чем дверь открылась, и я увидел Элеонор. «Гарри, как ты?» «Нормально. Я все видела по CNN». Я кивнул. «Жаль Марту Гесслер. Да, мы оба помолчали». «Ты зачем приехал, Гарри?» «Не знаю. Хотел повидать тебя. Как ты меня нашел?» Я пожал плечами. Я ведь сыщик, хотя и бывший. Ты должен был предупредить меня. Знаю. Я вообще должен был сделать множество вещей. Да вот не сделал. Ты уж прости меня, Элеонор. Да все прости. Так ты пустишь меня в дом или оставишь стоять на солнцепеке? Ущу-пущу, но сначала скажу вот что. Мне хотелось, чтобы это не так происходило. В груди у меня защемило. Сделав приглашающий жест, Элеонор отступила, давай мне пройти в просторный холл, откуда в комнату вели три двери с арками. «Что именно?» — спросил я. «Пойдем в гостиную?» Она открыла соседнюю дверь в большую, светлую, со вкусом обставленную комнату. В углу стоял маленький рояль. Элеонор не играла на фортепиано, но, может быть, научилась после того, как ушла от меня. «Хочешь что-нибудь выпить, Гарри?» О, хорошо бы воды, жарко сегодня. У нас всегда жарко. Я час вернусь. Она ушла. Я огляделся. Никакой мебели из прежней квартиры, где я однажды навесил ее, не было. Все новенькое, словно только из магазина. Дальнюю стену составляли раздвижные двери, выходящие на огороженный белым пластиком бассейн, какой бывает в домах, где есть дети. Догадки вспыхивали одна с другой. Ну, конечно же, уклончивые ответы, багажник, который нельзя открыть. В багажниках обычно возят детские коляски, маленький рояль.